помолвлена Это известие не было для меня ново, ведь барышни рассказали мне об этом по дороге. Но теперь оно прозвучало для меня совсем по-новому. Потому что теперь я связывала его с ней, а она за короткий миг стала мне так дорога. Словом, я смутился, растерялся и перепутал пари, так что все смешалось. Только благодаря находчивости Лоты, ее старания и усилиям порядок был восстановлен. Ах,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 принялась расставлять стулья в круг. Мы будем играть в счет. И, усадив все общество, предложила затеять игру. Внимание! Я пойду по кругу справа налево, и вы считаете за мной. Каждый должен называть то число, которое придется на него. И тогда тысячи, только живо, без задержки. А кто запнется или ошибется, получит пощечину. Раз, Раз два, три. Дрелище было привеселым. Четыре. Я сам получил две обнюхи и с тайной радостью отметил, что они были явно увесистее тех, что доставались другим. Игра закончилась всеобщим смехом и гаммом, не дойдя до тысячи. Парочки уединились, гроза прошла, и я последовал за лоттой в зал. Пощечины заставили их забыть и погоду, и все на свете. Я первая струсила, но я старалась бодриться, чтобы придать храбрости другим.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 Домик милой, нежной девицы души И спешу с душою нылой Побродить в ночной глуши Глубные ночи пронзают Свод древесный камыся И березы осылают К небу сладкий фимия Письмо от 21 июня 1771 года. Я переживаю такие счастливые дни, какие Господь приберегает для своих святых угодников. И чтобы со мной не случилось, я не посмею сказать, что не познал радости, чистейших радостей жизни. Ты представляешь себе мой Вальхайм? Там я прочно обосновался, оттуда мне полчаса пути до Лотты. а подле нее я становлюсь сам собой и ощущаю все счастье, доступное человеку. Как здесь тихо и прохладно под навесами ветвей, здесь душе отрадно и понятно счастье ей. Ночь на стук, но ясный, тысячи возьми в Если мне мой друг прекрасный Подарит одну лишь ночь. Двадцать июня. Позавчера сюда из города приезжал лекарь и застал меня на полу среди ребятишек лодки. Одни караппались по мне, другие меня тормошили, а я их щекотал, и мы дружно кричали во весь голос. Да, Вильгельм, дети ближе всего моей душе. Наблюдая их, находя в малыше зачатки всех добродетелей, всех сил, какие со временем так понадобятся ему,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 «На прошлой неделе мы ездили с Лотой навестить пастора в местечко, лежащее в стороне в горах. Когда мы вошли во двор пастората, осененный двумя высокими ореховыми деревьями, славный старик сидел на скамейке у входа и, едва завидев Лотту, явно оживился, позабыл свою суковатую палку и поднялся навстречу гостье». «Вот видите, сегодня вы выглядите много здоровее и бодрее, чем в последний раз, когда я видела вас. А как побываете будущим летом в Карлсбаде?» И вовсе поправитесь Как красивы ваши ореховые деревья И какую приятную тень они дают Кем посажены старые Мы толком не знаем Кто говорит одним Кто другим священникам А вон тому Молодому дереву Вон что позади Ровно столько лет Сколько моей жене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 Если бы мы с открытым сердцем шли навстречу тому хорошему, что уготовано нам Богом на каждый день, у нас хватило бы сил снести беду, когда она приключится. Эх, юноша, когда человеку не мужится, ему всюду не по себе. Значит, надо считать дурной нрав болезнью и надо искать подходящего лекарства. Дельно сказано. Мне, например, кажется, что многое зависит от нас самих.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 Церковные проповеди направлены против всяческих пороков. Но мне еще не доводилось слышать, чтобы с кафедры громили угрюмый нрав. Пусть этим занимаются городские священники. У крестьян не бывает плохого расположения духа. Впрочем...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 Видеть счастливых людей, обязанных своим счастьем не нам, вот что несносно. Ах, Вертер, Вертер. Вот что надо изо дня в день твердить себе. Одно только можешь ты сделать для друзей. Не лишать их радости и приумножать их счастье, разделяя его с ними. Простите, мне нужен поток. Нельзя все принимать так близко к сердцу. Это просто губительно, надо беречь себя. И нам пора домой.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 Я употреблю во зло эту ангельскую доверчивость, и, и... ты понимаешь меня, Вильгельм? Нет, сердце мое не до такой степени порочно, конечно, оно слабо, очень слабо, разве это не пагубный порог? Но она для меня святыня, всякое вожделение смолкает в ее присутствии. У нее есть одна излюбленная мелодия Которую она божественно играет на фортепиано Так просто, с таким чувством Первая же нота исцеляет меня от грусти, тревоги и хандры И до чего, кстати, умеет она сыграть эту мелодию Как раз, когда мне впору пустить себе пулю в лоб 19 июля Я увижу её, восклицаю я утром, просыпаюсь и весело приветствую яркое солнце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 А у розе заря так сладко да тобой воскреснуть тобой жить и ожить